Глава 20 Предок рассказал много интересного. Во-первых, я потомок младшего из родов Хранителей Магии. Во-вторых, о существовании изначальных жемчужин Маны знали в прошлом, но их мощь была столь запредельной, что подчинить их долгое время не удавалось. И вот однажды шестеро величайших магов своего времени смогли обуздать эти жемчужины и стали таким образом родоначальниками семей Хранителей Магии. На это ушли годы. Это были люди из одного поколения. Великие вершители судеб и повелители магии из прошлого. Практически сразу они заметили, что магия становится нестабильной. Мана злится, когда особые кольца, в местилище жемчужин эфира, созданные величайшими артефакторами своего времени, находятся рядом друг с другом. Тогда главы родов и стали думать о месте, где они могли бы собраться для принятия важных решений. И этим местом стала обитель, по-другому — домен эфира, где были построены храмы-порталы для каждого носителя этой силы. Но лабиринт стал дорогой испытаний для достойных потомков и защитой от непрошенных гостей. Созданием тайного пространства помогли атланты. Они передали одноразовый артефакт, который и позволил создать это чудо. С остальным же повелители эфира справились сами а затем разбрелись по всему доступному людям миру и основали первые империи до королевства на различных континентах. Все, кроме моих предков. Последняя жемчужина долго искала своего владельца, своего человека, чье сердце бьется в унисон с миром магии. Что бы это ни значило. И когда она нашла его, появился наш род Аш, седьмая ветвь повелителей эфира, хранителей магии. Что это значило для мира? Наступила эра стабильности и процветания. Мана успокоилась. Внезапные магические штормы прекратили уничтожать города людей, созданные их трудолюбивыми руками. Наконец-то человечество стало переходить к оседлому образу жизни во многих уголках Земли. Прошли века, и люди перестали нуждаться в подчинивших эфир архимагах, что спасали свой народ от разрушительных природных бедствий прежде. Вскоре появились религии, зародились самостоятельные империи. расцвела наша цивилизация. А в какой-то момент пришли сеятели и принесли свои изменения. Но, несмотря на многочисленные страдания, принесенные этими уродами, эпоха мира и процветания все еще продолжается. Мана все еще оставалась спокойной. То, что поведал предокур... Самое страшное и жуткое нашествие тварей будет казаться детским садом в сравнении с теми разрушениями и ужасами, что придут в наш мир после слома последней печати Хранителей Магии. Печати, что заключена в кольце на моем пальце и связана с моей душой. Погибну я и мои наследники, развеется и она. Но есть нюансы. Чтобы жемчужина проявила себя, мне нужно стать Верховным Архимагом, причем достигнуть пика могущества. И вот ведь какое дело. Да, я должен стать сильнее. Да, я хочу победить этих сволочей и воздать им по заслугам, но теперь я понимаю, для чего та мразь дала мне отсрочку. Чтобы получить в свои руки жемчужину, ему нужно не просто убить меня, ему нужно убить верховного архимага на пике своего могущества» иначе печати жемчужина вместе с ней ускользнут к моему наследнику если же наследника не будет да подлинно никому не известно что станет с эфиром и магией в целом возможно жемчужина переливающаяся от цвета самой молодой травы и изумруда до самых темных оттенков зеленого просто вновь воплотится в нашем мире и наступит конец эры процветания и стабильности но проверять это я не намерен но враги мои Если подумать, они вполне могут создать моего наследника, Верховного Архимага. Попаду в плен, и тогда, безвольный и бессильный, я, даже если не сломлюсь морально, не смогу им помешать создать кого-то вроде человека из пробирки с моими генами. А может, и еще какие-то варианты есть. Все же они пришли из куда как более развитого мира, забрав с собой множество ресурсов и технологий. Сейчас меня спасало то, что та сволочь близко не видит во мне противника. Ему банально скучно посадить меня на цепь и ждать десятилетия, пока план по подчинению эфирной жемчужины в моем теле дойдет до своего финального аккорда. У них на нас извержение, и ему все эти как я понял, уделяют куда больше внимания, нежели окончанию сбора коллекции. Тысячи лет ждали, выискивая среди миллионов людей тех, кто носит это знамя хранителей. И еще немного могут подождать. Так они размышляют. И очень зря. Они пожалеют о том, что решили дать мне возможность стать сильнее. Только мне будет сложно сражаться, зная, что над моими близкими занесены мечи. Пока на кону столь многое, брата и всех родичей надо спасать, выводить из игры. Лучше всего будет отправить их на базу собирателей. Надеюсь, подобный вариант возможен. Там мои враги до них не дотянутся. Сам старый маньяк подсказал мне такой вариант, кстати. И пусть мои родные с этим никогда не согласятся, но... Я глава рода. Я хранитель магии, несущий последнюю печать. И я не позволю какой-то сволочи превратить жизнь моих родных в ад. Осталось только уговорить собирателей. Сутки пролетели незаметно. Я в последний раз оглянулся, посмотрел на все шесть храмов, на каменный трон и пустующую площадку под еще один храм. Спасибо за науку! Встретимся с вами через пять лет, великий Ур! Надеюсь, очень надеюсь на то, что мы встретимся, потомок. Пусть Эфир оберегает тебя и твой народ. Познай нашего врага и найди его слабость. Избавься от угрозы. «Больше никто не понимает и не поймет всю важность этой миссии. Ты был избран не просто родовым перстнем, а самой магией и душой нашего мира, что не желает вновь вернуться к безумству магии и хаосу. Пусть звезды осветят твой путь, Охранитель хранитель лабиринта проведет по тайным тропам казисом покоя». «Я ничего не сделал, и Великий Ур тоже не пошевелился». Само это место резонировало с моей душой, и я ощущал, как меня вытягивает прочь. Спустя мгновение все померкло, и наполненная разноцветными энергетическими вспышками темнота окружила меня, чтобы через секунду выпустить из своих объятий и вернуть ко входу в обитель. Взволнованный хомяк тут же запрыгнул на меня, обнюхал с головы до ног и так по-человечески схватил за грудки и начал трясти, переживая, что я никак не реагирую. Да тут я, тут, пушистый страж. Все мне с тобой ясно, маньяк-извращенец тысячелетней выдержки. Там дальше этажей нет, и шоколадки хранить там тоже негде. Придется рассчитывать на то, что есть. Впрочем, в этом лабиринте намного больше места, чем я подозревал. Пойдем. Махнул я рукой и побрел прочь от барьера, на прощание притронувшись к нему, но не ощутил ни капли изменений. С моей силой, магией, эфиром и собирателями все понятно. Советов и подсказов предок Ур дал предостаточно. Мы провели содержательный диалог, и я узнал для себя много нового. Вместе с тем, великий Ур сам несказанно удивился некоторым магическим техникам, что я придумал. Вернее, моим версиям этих техник. Так-то у них в древности существовали магические таблички с запечатанными в них знаниями о тысячах вариаций использования эфира. Но все они были либо похищены, либо уничтожены. Поэтому рассчитывать на их возвращение и изучение не приходится. Да и будем честны, те, кто ими владел, не справился с сеятелями и погиб. Знания «Мне нужны знания, которые помогут сотворить то, на что не были способны даже сильнейшие архимаги прошлого». К слову, их так никто не называл. Раньше не существовало архимагов, и эта градация силы магов и воителей появилась лишь пару столетий назад. Да и нет на самом деле единой градации. Разница от страны к стране. Где-то названия другие, где-то рангов больше или, наоборот, меньше». «Итак, первым делом на пути знаний я займусь тем, что наведу порядок в своей кладовой, в Великом Лабиринте, и надаю по заднице моему капитану». «Так, капитан, это что?» Подошел я к одной из дверей, толкнул ее и указал рукой на гору женских лифчиков. «А это что?» Толкнув вторую дверь, я нашел еще одну кучу тряпья, но куда как старше возрастом. Желтые, выцветшие тряпки. Бесполезный хлам». «Это коллекция? Назовешь, кому принадлежат вот эти панталоны? Когда ты их вообще свистнул? В каком веке?» «Не помнишь? А я помню. Всех этих людей уже нет в живых. Подписи, чьё это, тоже нет. Это просто груда мусора. У тебя даже воспоминаний нет. Утилизировать...» Запротестовал хомяк, а я открыл еще одну дверь рядом с выходом из лабиринта и понял, что выбрасывать нам предстоит не один и даже не два самосвала-тряпья. Фонченко, это носили еще в Древнем Египте, наверное. Время, может, и не властно над этим местом, но то, в каких условиях это все хранилось на земле, стиральных машин тогда не было, хочу напомнить. Так что давай-ка эти экспонаты древности, а хотя... Да, давай так. «Сделаем пожертвование в музее твоего имени. Станешь самым знаменитым хомяком-меценатом с бесплатным абонементом в большинство музеев мира. Идет?» «Только свежестыренные, я тебя прошу, не передавай в музее. Я почти уверен, что стринги регента имеют какую-нибудь отметку модного дома, благодаря которой их вычислят, а затем тебя в тюрьму посадят. Да и меня тоже. Так что вот эту комнату и вот эту...» Я начал ходить и отмечать занятые мусором, вернее экспонатами древности, площади, которые нужно освободить. Пусть сотрудники музея в старых тряпках ковыряются, пытаясь разобраться, к кому из прекрасных кудесниц прошлого они принадлежали. Им — работа на десятилетия, а хомяку — пусть и сомнительный, но пиар. Реинкарнатор великий, авантюрист, блин!» «О, а эта комната чего закрыта?» Не сразу я обратил внимание на то, что одна из дверей отличается и закрыта странным древним замком непонятной конструкции. Еще и магическая печать вокруг двери, выглядящая как сигнализация. Пожал своими маленькими плечами проказник. «В смысле, не знаешь? А внутрь заглядывал?» Показал лапой на письмена вокруг двери капитан. «Не пускает? Это что же твой предшественник здесь такого ценного спрятал, что даже ты войти не можешь? «Интересно. Мы уже прошли кучу комнат, но в лабиринте все еще оставалось много места, так что склад из него отменный. Особенно если вспомнить, что здесь время останавливает свой бег. Может, я и повторяюсь, но я просто все еще в восторге от нычки моего капитана-хранителя» и раз древний великий авантюрист фомченко в прошлых жизнях как я уже убедился умудрялся собирать всякий мусор из гардероба принцесс разных то что мешало ему собирать и куда как более ценные экспонаты время над ними не властно а значит много тут таких еще комнат куда даже тебе хода нет спросил я пушистого и он без стеснения показал обе лапы и все пальчики на них и почему я так долго не мог к тебе попасть «Это же настоящий клондайк!» Грустно вздохнул Фома, смотря в открытые двери помещений, наполненных хомячьим сокровищем. «Да понятно, почему ты был против, балагур пушистый!» Погладил я его по голове, взъерошив шерсть. «Да, письмена очень интересные. С вашего позволения, я позову Виви, чтобы она их перерисовала. Позже я попытаюсь их расшифровать. Что же до этого старинного замка?» Это древний магический артефакт защитного типа, оберегающий от входа нежелательных гостей. К сожалению, я не знаю, что вложено внутрь замка, поэтому невозможно оценить степень риска при попытке его вскрытия. Это может быть и взрывоопасное заклинание, и все что угодно. Я бы не рисковала. Вполне возможно, что замок продублировали по ту сторону двери, и магия уничтожит то, что там хранится». Оценила моя помощница Гри странные витиеватые надписи вокруг двери и конструкцию замка. «Есть способы вскрытия», сказал я, с интересом разглядывая странное устройство цилиндрической формы с кучей символов, размещенных по кругу. «Я поищу, но мне кажется, мастеров, что знают секреты этого замка, уже не осталось. Если бы у нас был код, это бы все упростило. Возможно, он зашифрован в этих надписях», ответила Гри, поправив изысканную шляпу на голове. «Методом подбора тоже нельзя пытаться. Вводится пароль как слева направо, так и может возвращаться назад. Одна ошибка, и это приведет к активации заложенного внутри заклинания». «Хорошо, пойду Виви разбужу. Она действительно так хорошо рисует». «Просто шикарно. Хоть и стесняется, у нее определенный талант. Более того, она идеально копирует увиденное». «Я покрутил в руках телефон, который, к моему сожалению, не работал». Ни камера, ни другие функции. Все из-за магии времени, что работает в этом пространстве. Она вызывает сбой функции телефона и ошибки. Пару раз так включу и вообще накроется. Но странно, что они вообще не погибают, как в аномальных зонах. Быстро найдя комнату моей клыкастой дочурки, я осторожно постучался, стараясь сохранить нервы подростка с бушующими гормонами. «Виви!» еще раз постучался. И тут?» По ту сторону раздавались какие-то странные звуки, и я, как дурак, продолжал стоять и стучаться, боясь входить. Этот ребенок слишком быстро растет, и боюсь, что она уже скоро по степени своего развития и наглости призойдет даже Наташу. Интересно, а живые существа продолжают стареть, находясь в этом мире лабиринте? Если нет, то почему хранитель нуждался в реинкарнации? Ему же ее подарили перед тем, как появилась необходимость покидать это место. Если да, то почему в таком случае фрукты, овощи, еда, монстры не разлагаются, а ткани тех древних желтоватых панталонов не распадаются на волокна? Странно все это. И со стариком хранителей домена эфира на эту тему я не поболтал. Конечно, жаль, но были вопросы и поважнее. «Виви, я вхожу!» «Если она там не пойми, чем занимается...» и мысленно представил себя с ремнем в руке, лупящим вредного фамильяра по одному месту. «А? Ты чего плачешь?» — удивился я разгромленной комнате и недорисованной картине. Это клыкаста крыластое чудо-юдо, перепачкавшись с ног до головы красками, рисовала, судя по всему, всех нас. «Меня никто не любит!» Затянула она свою песню и с плачем уткнулась в подушку, скрываясь под ворохом одежды из-за разгромленного шкафа. О, -о, о оценил я степень глубины проблемы и еще раз взглянул на частично нарисованную картину. Картина была действительно большой, и на ней нашлось место всем. Нарисовано действительно талантливо. Я смог разобрать лица каждого. Все так детально, словно фотография. Я был в самом центре. Рядом со мной стояли Юля и Маша, а за спинами виднелись Светлова и Волжская. Чуть левее я заметил гвоздичек и окружающих их соколят. Правее стоял их лоша, у нее на голове сидел Фомченко, а вокруг них Энты. Возле гри крутились кен, жужа и ебжик, что сбивало меня с мысли, ведь если рассуждать логически, никакой любви там и близко не было. Но, как бы там ни было, все, кто жил со мной под одной крышей, большая часть времени изображены здесь. И матушка моя была, стояла рядом с Морозовым, что тоже, но ну, никак к любви не имеет никакого отношения, и даже бортников был. В костюме и с букетом цветов. Ничего не понимаю. Что за глупости ты себе в голову вбила? Тебя все любят? Нет, не любят! Да все любят! Не. Ну кто тебя не любит? Все! Почему? Не знаю! Какой интересный диалог с полностью отсутствующей логикой. Она ведь даже не женская, блин. Это логика девушки-мутанта-фамильяра очеловеченного. Это просто взрывное комбо. «Так, вытирай слезы и рассказывай, как проявляется нелюбовь и как проявляется любовь». Присел я рядом с ней, силы потянул на себя и заключил в объятия. «А то мне кажется, что у нас причинно-следственные связи хромают». Ай, нелегкая доля мастеров и миллиардов. Надо понимать, что творится в головах подчиненных, связанных с ним душами». «Да меня все не любят». «Хорошо. Почему тебя, к примеру, Кен не любит? С чего ты взяла?» Так он пиво любит, а не меня. От такого сравнения я аж опешил и не смог сразу никак возразить. Жужа любит картошку. Пятнышка любит убивать и приносить себе химер. Ёбжик любит копать и злиться. Гри любит читать. Юля, Маша, Даша и Лена любят тебя. Ты любишь работать. Соколята любят Тоню и Марту. А еще друг друга. Это как? Опешил я еще больше. Братская любовь у них. Это они тебе сказали? «Нет, я про это в книжке прочитала. И так у всех. Твоя мама любит командовать. Дядя Морозов любит помогать всем». «Это же разная любовь все. Да и тебя они тоже любят. Все. И я люблю и Соколята, и Гри, и даже Жужа. Фома так вообще уже готовится к похищению». «Фома любит одежду, а не меня. Никто меня не любит. Никто просто так ничего не сделал для меня». Я понял, что падаю в пропасть, не находя логичных и подходящих слов для объяснения разных проявлений любви. Сравнивать любовь двух сердец, любовь к картошке и любовь к своему увлечению — это... И как объяснить, что это все разное, просто слово одно и то же? Ты не права. Тебя любят и делают многое просто из-за любви к тебе. — Да. Ну, например, хоть кого-нибудь назови. — Шмыгнула Виви. — Только себя не называй. — Ты мой мастер и папка, и заботишься о всех нас. Это не любовь, а забота. Да елки палки непробиваемое недопонимание. Гормоны реально зашкаливают у нее. Может, у нее это самое так проявляется? Реально повзрослела? Ну так что, кто меня любит? Да, дед. Вот, дед тебе просто так фуру паштета подарил. И еще свежие кулинарные изыски поставляет. А помидоров целый фургон кто прислал? Тоже дед а ты говоришь, что никто не любит». «Деда! Дедушка! Детуля. С Виви словно на вождение спала. Она вновь схватила краски, побежав рисовать деда, летящего в облаках вместе с правнучкой. «Вот тебе и повелитель магии, хранитель эфира, надежда человечества». Едва-едва с подростковой истерикой справился. «Там тебя Гри звала. Говорит, без тебя справиться не может. Нуждается в тебе». «Гри меня тоже любит». «Тоже?» — ответил я ей, ощущая, как промокла моя спина от напряжения. «Не — Не-не-не-не-не-не, я не готов быть отцом. Успокоить детей сложнее, чем химеру заставить в цирке выступать. Виви убежала, а я вышел в коридор и оперся на стену, прикрыв глаза. — Босс, Что такое? Притомился? — Не то слово, Кен, не то слово. Нет, ничего страшнее, чем девичья истерика, не поддающаяся логике и здравому смыслу. «От нее нет спасения, нет лекарства. Она не знает пощады и не дает второго шанса, в отличие от самых жутких врагов». «И как с ней бороться?» — поинтересовался Кен, открывая банку пива. «Не знаю». Тихо сказал я, выхватил банку из его рук и повторил громче. «Не знаю. Возможно, любовью. Но это не точно. Вообще не точно». «Звучит ужасно, босс. Может, пойдем в Сибирь, морды химером помнем. Развеемся?» «Пойдем. Прямо сейчас и пойдем». Я залпом осушил банку пива и вернул Кену. «Утилизируй как положено». «Помню, помню. Надо беречь природу, мать нашу». «Вот именно. И в своей комнате порядок наведи, а то чипсами и сухариками наполовину лабиринт воняет». «А? Лабиринта? К -к Какого лабиринта?» Я лишь ухмыльнулся, понимая, что этот рукотворный лабиринт, по сути, можно будет хорошенько расширить и привести в движение при необходимости. Последнее не обязательно, а вот первое, о чем рассказал предок, очень и очень любопытно. Только чуток силушки поднабраться нужно и новые магические таланты развить. В общем, работы мне предстоит еще много.